Глава 9. Не пытайтесь искать помощи у других своих коллег по студенческой скамье. Это абсолютно бесполезно. Наша с вами анима Игнис работает по совершенно иным принципам, которые любым другим владеющим наверняка покажутся просто нелепыми. Монотонный голос лектора нагонял на меня тоску и вергал в уныние. И дело было вовсе не в том, что нам рассказывали о чем-то скучном. Вовсе нет. Напротив, все было весьма интересно. Глаза моих остальных трех сокурсников, с которыми мы неизменной компанией сидели за одним овальным столом на каждом теоретическом занятии, горели неудержимой жаждой познаний. Они впитывали каждый звук, издаваемый мэтром, и пытались записывать свои конспекты даже его отвлеченные размышления на разные темы. «Ну а я...» Я ведь всегда замечал в себе тягу к новым знаниям, какого бы рода они ни были. Что же вдруг изменилось? А изменилось то, что преподаваемый нам опыт был насквозь ошибочным. И понял я это с самой первой лекции. «Мы – повелители пустоты», – заявил нам с порога наш Мэтр. «Каждый владеющий имеет власть над определенной материей или субстанцией». Но только не мы. Наша доля – управлять всеобъемлющим ничто, которое нас окружает. Уже на этом моменте я с грустью осознал, что обучение для меня не будет легким. По своему прошлому миру я хорошо помнил, что воздух – это отнюсь не пустота. Это смесь десятка газов, которыми мы дышим и которые, в зависимости от условий внешней среды, изменяют свою плотность. И пока еще оснований полагать, что законы физики в этом мире отличаются от тех, что были мне известны в первой жизни, у меня не было никаких. В то же время я никому не мог показать своей осведомленности и заявить об ошибочности такого взгляда на четвертую стихию. С высокой долей вероятности меня бы просто высмеяли. И это еще в самом лучшем случае. И вот из этого моего неприятия преподносимой информации проистекала самая большая моя проблема. Я не мог опираться на слова наставников в попытках достучаться до своей аниме Игнес, ведь я неосознанно любой их тезис подвергал сомнению. Остальные околиты уже пару месяцев как умели поднимать в воздух мелкие пушинки, а моя искра даже не отзывалась. Большую часть занятий мы проводили в медитациях, пытаясь научиться слышать источник своей магии и отдавать ему приказы. И я старался изо всех сил следовать инструкциям метров, но червячок сомнения уже точил меня изнутри. Подсознание играло со мной злую шутку, и как бы я ни пытался убедить себя, доверия к словам наставников у меня не появлялось. Я слышал их, но не мог услышать. Я смотрел на результаты их работы с искорой и не мог увидеть. Я попал в ловушку собственной образованности и теперь никак не мог из нее выпутаться, чтобы двигаться дальше. Вот уж правду говорят, горе от ума. Кстати, та же проблема меня поджидала и на стезе целительства. Мне, знающему о существовании в организме человека нервной системы, нейронов, лейкоцитов, пищеварительной микрофлоры, о гормонах, да и просто об отделах головного мозга, было не невмоготу слушать ненаучные бредни местных мракобесов. Почти вся местная наука о человеческом организме строилась на какой-то полуоккультной убежденности в существовании каналов жизненной энергии в теле. Серьезно. Все болезни от мигрени и до запора лечились именно исходя из этой концепции. Вот якобы есть нормальное состояние русел жизненных потоков в организме, а есть всякие препятствия, которые уменьшают их проходимость и искажают сами каналы. Вдвойне удивительным казалось, что при таком варварском и поверхностном подходе лекари умудрялись хоть что-то в этом мире лечить. Но факт оставался фактом. Проводя какие-то пока не совсем понятные мне манипуляции собственной искры жизни, они вливали собственную энергию в пациента, приводя русло жизненной силы в состояние нормы. И болезнь поистине волшебным образом отступала, а патологии прекращали развиваться. Нет, я, конечно, понимаю, что при наличии такого удобного и универсального инструмента, как и Игнес, здешним целителям вовсе не обязательно разбираться в многообразии всевозможных заболеваний и причин их возникновения. Но хоть какой-то теоретический минимум у них же должен быть? К примеру, я точно помнил, что даже врачи и ученые моего первого мира, жившие аж в эпоху античности, уже тогда строили сложные гипотезы, подтверждение которым находили только спустя тысячи лет. Ну, взять, к примеру, те же бактерии. Между первым письменным предположением об их существовании и до того момента, когда человечество моего мира смогло увидеть их в микроскоп, прошло 20 веков. Что же я наблюдал здесь? Абсолютное нежелание целителей выходить за рамки установленных кем-то в необозримом прошлом законов. Все они просто учились прокачивать через себя огромные объемы энергии, чтобы больной мог выздороветь намного быстрее, и тренировались лишь в точности определения тех мест, где жизненные токи подвергались искажению. На этом, к сожалению, все и заканчивалось. И никакого больше стремления познать и постичь неизведанное или повысить эффективность своих методик. И совсем не странно, что при таком низком уровне познания человеческого организма тут существовал целый букет заболеваний, считавшихся неисцелимыми. Хоть к практике мы еще не переходили, но на лекциях об этом говорилось достаточно прямо. Лекари лишь могли продлить за счет регулярных вливаний своих сил в жизнь пациенту, но не вылечить его. Именно это побуждало многие аристократические семьи обзаводиться целым штатом личных целителей, которые в случае нужды насильственно удерживали неизлечимых больных в мире живых как можно дольше. А с другой стороны, может быть, этот статус-кво одинаково устраивал всех. В первую очередь самих врачевателей, которые становились крайне нужными и незаменимыми. Но это так, небольшое отступление. Что же касалось лично меня, то учителя никакого беспокойства по поводу моих неудач не выказывали. Здесь, как я уже упоминал, отношение к Акалиту было до невозможного лояльным, пока он способен платить полновесными окатами за свое обучение. Тут можно было вообще ничего не посещать, и никто бы не сказал тебе и слова. А почему нет? Подобным образом ты тратишь исключительно свое время и свои деньги. Девинаторий же остается в круглом плюсе. Хотя нет, одна дисциплина все-таки требовала обязательного присутствия. Это были занятия, где будущих владеющих обучали сражаться в строю и взаимодействовать друг с другом на поле условного боя. И вот именно подобные уроки я просто терпеть не мог. Душа грешника, запертая в юном теле, яростно протестовала против того, чтобы сражаться с кем-либо плечом к плечу. «Я привык за тысячелетия бессмысленного кровопролития к тому, что вокруг меня одни лишь враги. И из-за этого любые мои соседи по строю начинали меня сторониться, ломая в зародыше все намеки на монолитность в нашем неумелом построении». Насколько я мог судить, подобное направление обучения было внедрено в имперские девинатории не просто так и не очень давно. Этот шаг являлся попыткой дать достойный ответ Шахирским мальсура. Тем самым преданным псам султанатского амира, ведь превосходство в индивидуальной выучке владеющих Искереса перед солдатами восточного соседа было неоспоримо. Но вот в масштабной схватке шахирские янычары почему-то неизменно выходили победителями. Причем, насколько мне было известно, с существенным перевесом. По сути, элитные войны Амира оставались едва ли не единственным сдерживающим фактором, который останавливал императора от решительных действий против строптивого и своевольного султаната. Но если я верно понял местную геополитику, Исхира своих замыслов не бросил и постоянно пребывал в поиске средства, способного помочь ему в войне с вражеской гвардией. Но пока тщетно. Строевая подготовка для Акалитов была введена всего-то несколько лет назад и по сей день не явила каких-либо выдающихся результатов, а потому сам факт существования Аль-Сура надежно оберегал рубежи шахидского султаната от армии западного соседа. Впрочем, несмотря на обязательный характер этих уроков, никаких санкций за их пропуск не было предусмотрено, чем я и пользовался. При любой возможности я старался с них слинять, выдумывая самые разные предлоги, а то и просто молча. Вот и сейчас, дождавшись, когда завершится наша лекция, я на скорую руку побросал в сумку все пищи и принадлежности, едва не разлив чернила, и поспешил к выходу, чтобы затеряться на просторах огромной территории Девинатория. «Акалит Данмар, будь добр, задержись». Мне очень хотелось сделать вид, что я оглох и онемил разом, однако возникшая прямо на пути к дверному проему фигура моего наставника превращала подобное поведение в настоящую наглость. А вот за такое уже вполне можно было получить по ушам, ведь слова мэтров в этих стенах были законом в единственной инстанции и требовали неукоснительного соблюдения. «Да, мэтр Нимтор, изобразил я на своем лице крайнюю степень послушания. «Мэтр Харма, пожаловалась мне, что ты не посещаешь обязательное занятие, Акалит Данмар!» Строго посмотрел на меня наставник. «Это правда, ученик?» «Абсолютная, мэтр!» Виновато склонил я голову, признавая истинность всех обвинений. Вранье в стенах этой альма-матер тоже не приветствовалось, а кроме того, могло нанести сильный урон чести лжеца а уж о ней мне, как фальшивому аристократу, заботиться следовало в первую очередь. «В чем же дело, Акалит? Разве не понимаешь, что своим непослушанием ты выказываешь непочтение его императорскому величеству и Второму Солнечному? Это его эдикт предписывает всем учащимся в Исхереса обучаться ратному делу в одном строю. Неужели ты не уважаешь нашего правителя?» «Ни в коем случае, мэтр Немтор!» – воскликнул я с присущей юности пылкостью, а потом сразу поник. «Меня просто беспокоит молчание моей искры. Все свободное время я трачу на медитации, пытаясь уловить хотя бы малейшее шевеление в своей душе». Наставник задумчиво взъерошил ежик своих коротких седых волос и глубоко вздохнул. «Давай присядем, Данмар». Предложил он, рукой указывая на тот же стол, из-за которого я встал минуты ранее. Прилежно опустившись на предложенное место напротив метра, я изобразил на своем лице волнение и искреннее внимание, словно верил, что сейчас получу мудрый совет, способный помочь мне преодолеть все свои внутренние барьеры. «Я понимаю твою обеспокоенность», — Акалит Данмар. Нравоучительно и в то же время доброжелательно изрек Немтор. «Обычно мои подобечные овладевают Азами очень быстро. Мне видно твое смятение. Сейчас ты, глядя на успехи своих товарищей, пытаешься найти причину, почему твоя а не аниме Игнис все еще спит». «Ну, не совсем. Скорее я ищу способы ее пробудить. Почему она не отзывается, я и так понимаю. Потому что я попросту не верю в непогрешимость знаний, преподносимых мне». «Но ты упускаешь из виду кое-что. Ведь ты гораздо младше своих однокашников, и, вероятно, в этом и кроется основная загвоздка твоего застоя». «Признаюсь тебе честно». Мэтр состроил скорбную мину, словно расписывался в собственной беспомощности. «Столь юных учеников у меня еще никогда не было». Последний раз Акалит твоего возраста почтил эти стены своим присутствием больше 80 лет назад. Да и то он владел водой, а не воздухом. «Так что же мне делать?» – растерянно спросил я. «В первую очередь, Акалит, тебе не стоит равняться на кого бы то ни было. Просто пойми, что ты отличаешься от всех учащихся. Ты не такой, как они». «У тебя должен быть свой путь, не похожий на известные тропки других». «Это... не очень-то помогает мне найти выход». Немного иронично отозвался я. «И тем не менее, другого тебе никто не сможет посоветовать, Агалит», — строго отозвался Немтор. «Ты хочешь услышать от меня конкретное напутствие?» «Разумеется, мэтр». В таком случае, ступай сейчас на занятия к наставнику Харме и постарайся как можно более полно погрузиться в ту науку, что она до вас пытается донести. Целиком сконцентрируйся на том, чему она будет тебя обучать. Отрешись от своих переживаний. «Но что мне это даст?» Сделал я вид, что не понял сути рекомендации. «Ну?» По меньшей мере ты избавишься от своей зацикленности на дремлющей искре. Освобождение разума от оков навязчивых мыслей – это самое благоприятное, что можно сейчас сделать. Спасибо, мэтр Немтор. Мне пришлось склонить голову, чтобы наставник не увидел скорченной мной недовольной мины, вызванной банальностью его напутствия. Я сделаю все, как вы сказали. Когда я вошел в нашу состалом комнату, нарочито шумно хлопнув дверью, то застал здоровяка за тренировкой искры жизни. Он сидел в излюбленной позе, сложив ноги по-восточному, и пытался зажечь прикосновением пальцев фитиль короткой толстой свечи. Это была тренировка у огневиков, аналогичная той, какую проводили у околитов воздуха. Мы пытались заставить взлететь невесомый лебяжий пух, а они зажечь огонь прикосновением». Из-под пальцев остала вовсю струился тоненький дымок, но свеча упорно не желала загораться. Воин хмурился, жмурился, обливался потом, но занятия своего не бросал. И совсем скоро, буквально минуту спустя, его старания были вознаграждены. Фитиль затлел и вспыхнул маленьким огоньком, оплавляя жаром пламени воск. <связь> Великан утер руками влажный лоб. Мне кажется, что у меня с каждым разом это отнимает все больше сил. Заметив мое донельзя смурное выражение лица, здоровяк сразу же посерьезнил: Все не можешь достучаться до своей искры, сочувственно поинтересовался он. Я лишь отрывисто кивнул, пытаясь показать, насколько меня злит моя очередная неудача, хотя чего греха таить, не так уж сильно мне приходилось кривить душой. Мои бесполезные попытки и в самом деле приносили мне искреннее разочарование. Воитель хотел было как-нибудь приободрить меня, сказать, что раз уж даже такой старый пенек, как он, сумел найти в глубине своей души заветную дверцу, то уж у молодого меня и подобно все будет впереди. Но когда он увидел, что я начинаю вытряхивать из сундука учебное облачение, которое было обязательным на групповых тренировках, решил, что эта тема будет поинтересней. «О, Донмар! «Ты никак собрался почтить своим визитом милашку Харму?» Спросил он, хватая со стола мягкую конфету и отправляя ее в рот. С того самого торжества, когда нас чествовали как новых околитов, Астал никак не мог избавиться от жучайшей тяги к сладостям. Он, наверное, тратил на них все свои свободные деньги, скупая лакомства в промышленных масштабах. Его гигантскую фигуру уже стали узнавать и радушно приветствовать в каждой кондитерской лавке Первого кольца. Всякий продавец теперь знал, что этот двухметровый сладкоешка никогда не уходит без покупок, а потому радостно встречал такого клиента. Я, конечно, многократно предупреждал о о вреде сахара, но разве этот упрямец слушал меня? Предупреждение о том, что он от такого количества пирожных, конфет и всевозможных леденцов станет толстым, прыщавым и беззубым, вообще не пугали его. «Настоящий воин не должен бояться трудностей», – чаще всего отвечал он на мои слова. Так что мне не оставалось ничего другого, кроме как махнуть рукой на его нездоровое гастрономическое помешательство. «Я думал, что ты твердо решил вообще не посещать ее занятия». Снова подал голос астал, наблюдая за тем, как я излишне эмоционально бросаю элементы облачения на свою кровать. «Немтор приказал мне явиться». Глухо отозвался я, не прекращая играть раздраженного подростка. Он считает, что смена деятельности поможет мне пробить эту глухую стену между мной и моим даром. «Ну, он твой наставник», — философски пожал плечами великан. «Ему должно быть виднее. Но ты не волнуйся, я попрошу Харму поставить тебя в мою команду. Со мной не пропадешь!» Астал оскалился, демонстрируя мне налипшие на его зубах остатки сливочных тафи, которые он только что жевал. «Наслышан о том, как ты сдружился с этой вороной». Намеренно злобно ответил я, окрестив мэтра Харму той кличкой, которую ей дали недовольные ее методом преподавания Акалиты. «Но-но!» – возмущенно поднял ладонь воитель. «Она вообще-то тоже твоя наставница, проявил бы уважение!» Я не стал отвечать ему, а лишь отвернулся, пряча усмешку. О том, что двухметровый верзила ходил у Хармы в любимчиках, знал весь наш поток первогодок. Среди многих бродили слухи, что эта владеющая четыре года билась в пограничных стычках на рубежах с шахирским султанатом, и как никто другой знала, на что на самом деле способны войны альсура. Она с первого взгляда рассмотрела в суровом побитом жизнью-здоровяке родственную душу и загорелась пока еще слабым, но от того не менее искренним к нему интересом. А уж когда огромный воин на самом первом занятии встал на острие атаки своей команды, расшвыряв соперников подростков словно дикий медведь стаю псов, к интересу Хармы добавилось и неподдельное уважение. Уж кто-кто, а стал, прошагавший в строю почти половину своей жизни, знал ток в подобной забаве. Чего нельзя было сказать о детях аристократов, у которых во главу всегда ставились персональные умения и личное мастерство. О простолюдинах я и вовсе не говорю. Все обучение в их жизни было сосредоточено на том, чтобы вообще пройти вступительный экзамен. Она что-то не торопится проявлять уважение к своим ученикам. Упрямо возразил я здоровяку, намекая на тот моральный разнос, который она регулярно устраивает всем подопечным. «Харма такой человек!» Невозмутимо пожал плечами воин, который ни разу не слышал от нее в свой адрес дурного слова. «Она считает, что такой подход заставит вас заниматься усерднее». «Ну-ну», – буркнул я, с трудом втискиваясь в тесноту тренировочного костюма. ей погляжу, что у каждого второго глаза аж сверкают». «Не будь неженкой, Данмар!» – укорил меня гигант. «От крепкого словца никто еще не умирал, ха, ха «А многим юным аристократам так и вовсе полезно в свой адрес выслушать парочку ласковых выражений». Воин ненадолго умолк, напихивая в свой безразмерный рот целую горсть сладких тафи, и принялся их остервенело жевать, издавая настолько громкое чавканье, что его наверняка было слышно даже за пределами комнаты. «Глазно выглядишь, Данмар!» Поделился он своим наблюдением, когда я закончил мучиться с многочисленными завязками учебного доспеха. «Я бы предпочел быть вообще голым, чем в этой нелепой штуковине!» С привычной колкостью отозвался я, безуспешно пытаясь круговыми движениями плеч равномерно распределить тяжесть облачения. «Понимаю», – кивнул здоровяк, прекрасно зная о моей нелюбви к стесняющей движения защите. «Но вряд ли ты сможешь что-нибудь с этим сделать. Это на экзамен ты можешь выходить с чем угодно. Хоть в рыболовную сеть укутайся. А вот харма тебя просто уничтожит, если ты придешь на арену бездоспешным». «А ты сам-то не собираешься облачаться?» Поинтересовался я у воителя. Я договорился, чтоб мои доспехи Харма хранила у себя. Беззаботно мотнул головой мужчина. Я переоденусь перед самым началом занятий. Ну тогда пошли. Поторопил я остало. А ты не хотелось бы опоздать к этой сумасшедшей Микере. Зря ты так о ней. Осудил меня здоровяк и потопал следом. Проходя мимо стола, он широкой пятерней смахнул разом все оставшиеся на нем тафи и половину тут же запихал в рот. «Нет, ну он точно такими темпами своих зубов лишится».